мои великие затишья сиденье у незаимых ног когда не слышим и слышно продли их, бог продли их бог мои глубокие безмолвия у моря на краю земли когда почти не плещут волны продли в господи Моё блаженное успение, успение мук, успение вин, когда меня всё менее, менее, и, наконец, есть ты один. Прятаться в келью, зарыться в берлогу, Спуститься к вселенскому дну, Быть самой маленькой ракушкой Бога, Вобравшей его тишину? Когда-нибудь кто-нибудь близкий по духу Подымет с дна ракушку, Приложит нечаянно к уху, И в нем зашумит тишина. Успокой меня, успокой, Несмолкающий плеск морской. Звоном пены и раз и сто Повтори мне, что я никто, или что центр вселенной всей уместился в груди моей. Мне откроется лишь одно, что тебе это все равно, и что наши земные сны навсегда для тебя равны. Но бессменная песнь твоя скажет снова, что ты есть я, И не нужно мне ничего, кроме голоса твоего. Море, море, мы все из него Мировая единая мать, неискончаемых сил торжество, бесконечный приток благодати, неизмеренная щедрость твоя, ты себя в каждой капле повторишь, и в громовых речах соловья, и в любви то же самое море. Каждый день умирают предметы. Каждый день наступает пора, и в лучах заходящего света растекается, тает гора. Тихий ангел прозрачной дланью незаметно касается нас. И таинственный час умирания есть молитвы торжественный час. День уходил, и то, что четким было, покрылось дымкой цвета янтаря. Страсть остывала, нежность восходила, и воцарилась на небе заря. И оказалось, Боже, оказалось, что свет не гаснет, а рождает свет, и что вся жизнь есть только лишь начало той нежности, которой края нет. И вновь блестит морская гладь, как глаз провидца. Прийти и снова увидать и удивиться тому мгновенному чутью и глазомеру, Измерившему глубь мою и силу вер. Души, родная, ветер встречный, запах моря, дух знакомый. Я ведь только в бесконечном обретаю чувство дома. Только в этой всеединой дали сил моих запасы. Не ссылайте на чужбину, в царство множеств, в чувство часа. Такое истончение ткани Мне видно то, что за стеной. Есть тайный опыт умирания, проникновение в мир иной. Склонялось солнце низко-низко, И вот уж вовсе нет огня. Но мир иной от нас так близко, Здесь, рядом, в сердце у меня. Как оно глядит далеко, солнце на закате. Чтоб идти за этим оком сотни лет не хватит. Через море, через сушу и еще далече. Прямо в сердце, прямо в душу. Прямо в бесконечность. Переливые переходы, Пересветы, перекаты В тихом небе, в тихих водах, В приближении заката. Переплески, пересветы, Перелады, перекуды В растворенной даре этой Перед близящимся чудом. Скоро все слова потонут В этой бездне молчаливой, Нам оставив только звоны Перезвоны, переливы. Потеряется граница, чувство часа нас покинет. В мире музыка родится, первозданная богиня. На всю горло без утайки льются птиц рулады. Соловьи, да может чайки, так вот как надо. Может, в мире только птицы в самом деле знают, Что у сердца нет границы, и у жизни край. Им одним на свете слышно Божье благовестие. И за это им Всевышний дал крыла и песни. Явь так тихо, кривы только сны, чем эфемерней, тем и не капризней, а жизни есть накопление тишины, как тишина переполнения жизнью. Постепенно, постепенно гаснет свет на небосводе. Это значит, царь вселенной незаметно к нам подходит. Обвивая краски дымом, приглушив дневные шумы, царь кратчайший, царь незримый, входит в сердце, входит в думы. Чуть бледнее голубое, чуть нежнее мягче воздух наполняет мир собою, тот, который мир наш создал. Все дело в полнозвучьей тишины. В тот самый миг, когда она восходит, обманы наши разоблачены И дух могуч, бескрайен свободен. Все дело в том, чтобы взошла она И прозвенела, и просияла Огромная, как полная луна, Залившая колобизною скалы. Зачем цветами сплошь покрыта земля, и нет ли сам конца? Затем, что мир переизбыток, перенасыщенность Творца. Затем и был когда-то создан весь этот бесконечный свет, и нет конца на небе звездам, и морю окончания нет. Быть может, состоится встреча, когда-нибудь родится тот, захлебнется бесконечным и иса захлеб творить начнет. Проранств немое песнопение, развернутая даль тих у полнота освобождения, От первородного греха. Он смыт сплошным разрывом света, Чиста, как Божий класс, вода. Как будто ни было и нету, Разноголосец никогда. Никто не вбил между нами клина, Нельзя разрезать и кладь небес. Душа и Бог опять едины, И каждый умерший воскрес. По море не гремело, не сверкало, А было бледно-матовым опалом, Тем самым млеком, чья струя святая, Дитя новорождённое питает. И как дитя, проникнувшее к груди, Душа в вселенской ласки не забудет, Ей будет сниться до скончания века, Что вечность — мягко льющийся млек. Я видела море я видела бог минута у моря и жизнь без минут я в миг потеряла немало немного все то что земною опорой зовут земною опорой надеждой и силой все то чем я долгие годы была. и только внезапно пространство раскрылось как два бесконечно широких крыла. Зерно пропадает в середине провала, и вверх пробивается юный побег. Я видела смерть, и душа ликовала о том, что ей смерти не будет вове Море учит раскрывать крыла, когда тишь великая легла, неподвижно водное стекло, как душе не развернуть крыло? Как всей силой сердца своего не понять глубинное родство с тем, что без начала и конца, с тайным всемогуществом Творца? И вот открытое сплошное пространство тянется, светясь. Морская кладь передо мною. И знаю я, что это связь, что эти бархатные горы и неподвижная вода и небо блеклые просторы, натянутые провода. Умолкни мысль, замри мгновение. Вот с этим никнущим лучом сюда приходит сообщение. Я слушаю. Прием, прием. Все собрано, душа готова. Во мне препятствий больше нет. Для этого немого слова я рождена была на свет. Иных знамений нам не будет. Лишь только сей беззвучный звон, сей плаковест. Услышьте, люди, Бог очень близко, и это Он. Весь мир объял великий вечер. Горит и тает в дарьях дым. И все пространство, место встречи, души Создателем своим. Над морем зависали тучи, но солнце горы золотило. И тишина была могучей, непререкаемой силой. С минутой каждую все гуще ложилась на воду и горы И становилась всемогущей царицей целого простора. И сердце молча понимало, что век лишь начат, а не прожит, Что мы пришли сейчас к началу, что дух воистину все может. Да будет благословенна раскрытая даль вселенной, Вместившая внутрь так много разверстое сердце Бога. Да будет душа достойна морской широты спокойной, Склоненного низко света и нежности вечной этой. Удай потерять границы, как ты до конца раскрыться, Сзывая в свои глубины Всех тех, кто тебя отвинул. У моря среди древних скал, Молчание смерти не нарушив, Господь мне тихо открывал наполненную жизнью душу. И в совершенной тишине не может быть полнее и строже, спросила сердце, это мне. Благодарю тебя, мой Боже. господи помедли свет гаснет чуть шуршит прибой приходит мир и час последний час единения с тобой час единения час слияния земного царствия порог открылась жизнь за нашей гранью приходит мир приходит бог Последний свет на небосводе и Божий взгляд в моей груди. Все отдаю, пусть все проходит, но только ты не уходи. Продли последний прочерк света, вселенской тишью оглуши. Смерть — это не конец, смерть — это час размыкания души. Пауза между мирами, между событиями и днями, Меж всем, что у нас болит и спорит. Есть пауза, и это море. Тире огромное, немое, в котором слиты вместе двое. Два берега, две дальних дали, что вдруг единому целому стали. Лишь потому, что между ними не ни плоть, ни форма и не имя. Когда волны омывают камень, Когда горы овевают дым, Я слежу бессменными часами за незримым творчеством Твоим. Слышу звуки гулкого прибоя, Твой призыв без края и конца. И учусь творить из ничего я по следам незримого Творца. Я сяду у моря, чтоб слушать и слушать Тяжелый медлительный вал. Я сяду у моря, наращивать душу, Которую мир обкорнал. Я сяду у моря, зализывать раны, Укроюсь в берлогу свою, А размером с зеленую шире океана У синих небес на краю. И вот уж нет земного бремени, Лишь море, небо да скала. Я потеряла чувство времени И чувство Бога обрела. Нет ни грядущего, ни прошлого Переполнения бытия. Моя душа сквозь все проросшее, Разросшаяся за края. шепчет мирно глухо, звон Господней тайной лиры. Слово Далии, слово Духа, Слово Сиатса, слово мир Звук молчания, звук прибоя, Беспрестанный, неизменный. Это лад самим собою. Это лад со всей вселенной. Есть сила молчания. Есть сила такая, Пред коей все ветры земные смолкают. Есть сила, воздвигшая все мироздание. Могущество Божье Есть мощь молчания Конец разноклассием Окончились споры. Молчание наше Есть слово простора, есть слово громада, есть слово лавина, есть слово, собравшее мир воедино. То слово великого Божьего Лада, которому слов наших дробных не надо. Замелькали, заблестели, Ширь огромно, волн так много. Волны шепчут еле-еле, Чтоб не тронуть мысли Бога, Чтобы не спугнуть случайно, Ненароком не нарушить Той глубокой тихой тайны, Что переполняет душу. Свидание с морем — это поцелуй, который невозможно прервать. Долгий, как жизнь, переливание жизни в сжаждавшуюся душу. Напоминание бесконечности, что мы дети ее, духа духа. Позабыть свое тело слышу вечности зов отдохнуть от пределов отдохнуть от концов окунуться в огромность внутрь вдыхая прибой и поистине вспомнить бога все собой Между мной и Богом стенок нет. Исчезли все препоны Со всех сторон огромный свет, колено преклонённый. Темнеет над водой хребты и на воде великой. Сейчас разгладились черты божественного лика. А может быть, Творец, есть тишина, Та тишина, что нам повелевает. Молкло море, не шумит волна, И из покоя древний холм Прибрежный камень погрузился в сон, И в мире не бывает часа кротче. Вот в этот час и подступает он, Что творить со мною, что захочет. Сейчас весь мир открытый вход в тот тайный, в тот незримый грот, который есть нето иное, Как сердце смертное земной. И вот оно растворено, И Богом до краев полно. Тусклый пасмурный день, Свет спокойно разлит, На бессолнечном ровном простой. Вот тогда и гаит, Вот тогда и цаит, И владычно безмолствует мой. Вот тогда оно в сердце мое продлино И уже не понять, где граница, Где кончается, где чуть вздыхает оно, И где сердце, чуть начало биться. И глади моря не нарушив, не потревожив ни листа, вод тишины мне мирит душу. Насколько же она чиста. Под стать ли этой клади водной, вот так же ли она тиха, вот так же ли сейчас свободна от первородного греха. Тихое море, рассветную ранью. Вот перед Богом мое оправдание. Не перебило ни мыслью, ни словом Глади недвижной простора морского. И по воде, словно посоху смог, К сердцу живому приблизится Бог. Тишина была чревата Всей жизнью неба и земли В часы великого заката, Когда померк простор в даре. Вот здесь, у самого залива, Где волны больше не слышны, Узнали мы, что вправду живы Лишь в лоне этой тишины, Что если тишину нарушить, Прервать молчание горы вод, То ангел вдруг уронит душу, Которую сейчас несет. А море — это смерть. И небо — это смерть. Смерть смертного во мне. В посмертии так тихо. Нет тверди под ногой. Есть внутренняя твердь. И этот вход вовнутрь Из глины в вечность выход. Над морем собрались седые облака. И облачный узор По небу ангелы чертит О, Боже мой, как жизни бездонно глубока, Но это может быть лишь только после смерти. запомнить сердцем навсегда как неподвижна гор греа как шепчет широта марии о вечной правоте твоей ты прав мой господи и свят вот от чего горит закат вот от чего морская гладь верит так полно замолчать и не перечить боже мой Когда бы стать совсем не мой, Когда б смирением запастись, размером с эту гладь и выяс. Покой мою заполнил грудь, И только лёгкое чуть-чуть, Как чайки быстрое крыло, Коснуться сердца вдруг могло. Лишь только вздох совсем без слов, Лишь только линия холмов, Как неисповедимый путь, Едва заметный нам чуть-чуть. Чуть слышный всплеск, Чуть видный взмах, Туман, осевший на холмах, Да парус в широте морской, Как будто вводит нас в покой. Покуда море только море, Покуда я есть только я, Мы с вездесущим Богом спорим, И нету полного бытия. Покуда есть еще граница, Нас не коснулась благодать. Но грудь моя вольна раскрыться, И море внутрь себя вобрать. Кто ширь вселенскую измерит, И кто хоть раз расслышать смог, Как об него, как вала берег? И дни и ночи бьется Бог. Когда ты говоришь, говорить невозможно. Когда ты говоришь, умолкают слова. Лишь вода голубая с серебряной дрожью, До тумана где-то в талях заметно едва. Когда ты говоришь, наших слов и не надо, Говорящий простор, говорящий тишь. Бесконечность души, беспрепятственность взгляда. Я как камень нема, когда ты, говоришь тумана легкая гряда он был и вовсе не был но тихо таяла вода и причищалась небо Бледнел сиреневый подсвет небесного чертога, и человек сходил на нет и причащался Богу. Бог всё сказал. Мне остается лишь только повторить за ним то, как волна о берег пьется, и в небо уплывает дым. Разлив великого заката, растущий в небе световал. Мне остается лишь впечатать в себя все то, что Бог сказал. Какая мера тишины, Нет даже шепота волны, Есть ровная морская кладь, Нам повелевшая молчать. Хрустальная недвижность вот, Мысль встала, больше не течет, Пересеченная святой, непостижимой широтой, Который вводит глаз за край миров и внутрь нас. От волн вечерних ни следа, Невозмутимая вода, И только облака зажглись, и час прошел, а может, жизнь? О, Боже правый, сколько раз все это мог увидеть глаз? И где кончается запас? Ведь жизнь прошла, а может, час? Опять оно, о Боже, Боже, его не исчерпает глаз. Оно всегда одно и то же, и каждый раз, как в первый раз, мы видим море, святотатство, разбить покой его широт. Жить, значит, заново рождаться от духа и вот этих вот. Покой парящих крыл, глубокий, неизменный. Еще никто не возмутил Создателя Всеренной. Не молвил слово поперек, не нарушал запрета. И в мире развернулся Бог великим морем света. И вот последний луч потух, и будто потеряв опору, вдруг стали призраками горы, а истинным владыкой тух В непостижимый этот миг он так таинственно велик, что все лишь призрак перед ним, вся плотность превратилась в дым. Я включена в единый ритм Вселенских стихнувших молитв. Я включена в единый зов Вдали рассыпанных миров, В единый тысячевустый хор, Собой заполнивший простор. Я в этом мире не одна, Я в сон созвездий включена. На гору поднимись, молитву соверши, Не разжимая губ, без жеста, без слова. Есть зеркало воды и зеркало души, И зеркало одно глядится внутрь другого. И больше ничего в огромном мире нет. И в клавине зеркал сейчас родится Свет. Все так знакомо, так похоже. И все сначала в миг любой. И все о том же, все про то же. И день и ночь шумит прибой. Жорчание пены, рокотвала, И эта цельность без частей. Здесь не бывает, не бывало, И век не будет новостей. Вселенский танец, вон кружение Кружись, душа, и мысли кружись. Здесь нет ни смерти, ни рождения, Непрерываемая жизнь. И миг за миком год за годом, одна и та же песь волны. Ты вот откуда всем и родам. Ты вот куда прийти должны, Ты такой? Откуда знает тебя душа? Она сквозная. Когда в душе просторы тишь, то через душу ты сквозишь. Кто ты такой? Ответит глуби души моей. Вот те, что любят так бесконечно, так бездонно, что все мои вопросы тонут не спрашивать, а на колене упасть в немом благодарении. Войти в торжественный покой и ощутить, кто ты такой. Есть жизнь молитвенная или жизнь суетная. Третьей нет. Деревья день и ночь молились, встречая каждой жилкой свет. молили зимы, лето, весны, и звезды в кроны их плелись. А люди путались в трех соснах, не ведая про выход ввысь. И снова дождь. А может, это протянутые провода с того неведомого света на эту землю к нам сюда. Вот почему мы так стихаем, теряя счет часов и дней. Стена раздвинулась глухая, и смутно видно, что за ней. И сердце хочет на попятный, в дожизнь, к таинственному сну и начинает путь обратный к истоку мира, в тишину. Дождь И голос одинокий, Дождь и пение соловья, Несмываемые строки Вечной книги бытия. Так нечаянно, мгновенно, Во вступившей тишине Льется жалоба вселенной, Обращенная ко мне. Чье-то сердце просит чудо, Или зовет звезду звезда, Или просто ниоткуда Льется голос в никуда. Листья в текучих ручьи, Дождик мой редкий, Сёстры и братья мои, Тихие ветки. Всё здесь левеет меня, Манит в объятия. Сердце не моя родня, Сёстры и братья. Лес совершенен, как стих, Всё не случайно. Здесь не бывает чужих, Вот его тайна. Тихо проходят века, Мимо событий. Тайна сия велика, Только вместите. И нет другого рая, Простора тишина, Мне сердце измеряет высокая сосна, Небесный купол серый, да и его ручья. В мещу достигну меры, а нет и я не я. Мождь, прекратившаяся внезапно, Ольха, провисшая дугой. Переговаривались капли, Одна с другой, одна с другой. Мир, погрузившийся в дремоту, Прохладно, тихо и светло. И недосказанное что-то Ко мне вплотную подошло. Сплетались, связывались нити. Тянулись к сердцу моему. Говорите, говорите. Быть может, я еще пойму. Лес — это инок. Он иной. Инакий, свои законы у лесных деревьев Свои уму неведомые знаки, Свой голос, свой таинственный напев, Сосновый шорох, горький запах дыма И тихий говор плечащих ветвей, Напоминание об ином, родимом, Забытом мире, о душе своей. Душа моя, Сейчас я слышу, знаю, Что ты живёшь не годы, а века, Что ты лишь гостья лёгкая иная, Пришедшая сюда издалека. О, Господи, что это значит, поток исчезающих лет? Жизнь – это такая задача, в начале которой ответ. Но надо бы на времени горы, чтобы данные в руки найти. Жизнь есть ощущение простора в стенах в тесноте, в заперти. Нечаянно из полых мгновенной. Прорыв в мировой западне. Жизнь есть ощущение в сиренной, едва разречимом зерне. Идущая в бездну дорога, где каждый шажок торжество. Жизнь – это предчувствие Бога, незрячей личинкой Его. Тепло и тихо в деревянном доме. Деревья затаились у окна. И с каждой минутой все весоми, Таинственней гуще тишина. Как важно то, что в этот час вершится Сгустившейся набувшей тишине. Безмерность входит в малую крупицу, Спокойно размещается во мне. Великий мир заходит в эти стены, и суета остановила бег. И каждая подробность здесь священна. Среди потопа плавает ковчег. Не надо ничего. Не бойся, не надейся. Восполненный покой. Мой дух невозмутим. Бездействие мое, наполненное действом, невидимым глазам, деянием твоим. Остановился мир. Остановилось время. Не движется вода. Недвижим небосвод. Бездействие земли, в которой зреет семя. Бездействие ствола, в котором жизнь течет. Ни капли бытия не протекает мимо. Открытие души. Мы вместе, двое нас. Сегодня ты во мне. Я зрима, ты незримый. Но я войду в тебя и выбуду из глаз. Костер задумчиво мерцал, А лес был темный кинозал. Он затаился и внимал. И дома каждого ствола Так незаметно перешла В один немой горящий глаз, Который жил во тьме за нас. Росло спокойное тепло, И что-то вдруг произошло. Нагретой тишиной дыша Раскрылась медленно душа И запах счастья и добра Смешался с запахом костра. А дождь почти неслышный и бесконечно долгий, И нет ни мысли лишней, остановились, смолкли. И что-то зреет в дымке шуршащей водной пыли. не мои невидимки сейчас заговорили. И может слышать каждый их голос не отвязчив, О чем-то самом важном, не неприходящем. Больше нечего в жизни беречь нам. Вот предел мой, вот здесь и теперь. В сердце каждого — дверь в бесконечность. Только кто распахнет эту дверь? Дело музыки, святости дела. Боль растет, не вскричать, не вздохнуть. В сердце выход за наши пределы. Вход в бессмертие лежит через грудь. Кто его так мучительно сузил? Этот тайный единственный вход. Грудь моя, туго стянутый узел, Всех вселенских путей переплет. Сквозь и через, и счастье полета, Сквозь все стены и через межу. Боже сил, Божий истины, кто ты? Через смерть я к тебе подхожу. Отмелькали дни лица, никого и ничего, погрузиться, провалиться внутрь сердца своего и измерить всю державу необъятную свою, начинаясь где-то в травах, я до неба достаю. Ночи, в ее океане, Тихо плещется света струя. И выходят слова из молчания, Точно души из небытия. Темнота все сгущенней, все глуши, От свету гри упал на кору. Обступили на тихие души, Подступили вплотную к костру. Тихо вышли из бездны на берег, Тихо сели вокруг у огня. Наконец-то нам тихие верят, Не боятся тебя и меня. Идев в душ шелестящая стая, Этот шепот навнятно едва, И со звездами связь не теряя, Одеваются плотью слова. Луч умрёт, и вместе с ним превратится сердце в дым, в сизый дым, в легчайший пух, в отстремлённый к Богу дух. Среди сосен вечеру луч умрёт, и я умру. И окажется, что смог в этот миг родиться Бог. Здесь просто-напросто видна моя граница. Остановиться, как сосна, остановиться. Срастись корнями и стволом с небесной твердью и подглядеть, что там потом за нашей смертью. Небес раскинутую кладь душой потрогать и очи в очи увидать живого Бога. Но вот каков же он на вид, о том ни слова. Тот, кто увидел, замолчит, как ствол сосновый. Тот, кто увидел, станет сам безмолвным стражем. Он ничего не скажет нам, но лишь покажет. Я приношу из-за зеркалья благую весть. Там, где все звуки озвучали, тишайший есть. Там, где все были, где все будут, сомкнулся глаз. Я приношу вам весть оттуда, где нет у нас. Где мир земной поставил точку, свет не опотух. Раскрылось сердце, словно почка, и вхлынул дух. Так распахни ему ладони рывком одним. Не тень он, не потусторонний, мы дышим им. О, Боже, глубина какая, как полон вдох. Чем глубже и полней вдыхаю, тем ближе Бог. Беззвучный вечер, запах пряный, листвы свисающий узор, и посреди лесной поляны священно действует костер, и незаметно, постепенно растет уверенность во мне, что центр раскинутой вселенной живет во вспыхнувшем огне, Вся неизведанная сила, Ее запас незримый весь, Все то, что будет, все, что было, Сосредоточено вот здесь. Колышутся, танцуют тени, Растут и говорят в тиши. Ишь, подкладывай поленья, Люби, безмолвствуй и дыши. Бродит осень, вновь в груди восторг и страх, Снова Бог на весть доносит о неведомых мирах, Вновь дрожит листва седая в темной зелени ребя, Снова Дух освобождает место в мире для Себя. За окошком шум дождя. И можно, медленно бредя по лабиринту мысли, вдруг Услышать бесконечный звук того, что даже в смерти есть. То нескончаемую песнь невидимых, То тайный лад тех, что всю видимость творят. О, только слушай и гляди, Все прожитое в педи, Все будущее вмещено в едва заметное зерно, что падает сейчас с небес и скоро разрастется в лес. Дождь долгий. Ветки наклоня, Лес говорит «Постой, не шагу!» И натекает мир в меня, Как в землю жаждущую лаг. И ветвей намокших колдовство, И аромат сырых иголок. И путь до Бога моего Бессрочно, бесконечно долг. Тот неисповедимый путь — Положенный путь сквозь все границы. Пока весь мир не внидет в грудь, он будет шиться и длиться. что мне известно о сне то, что она вершит во мне, вот то, что я смогла вдохнуть и глубоко запрятать в грудь, что я узнала о дожде, что он во всем, сквозь все, везде, и что никто не одинок, когда шумит его поток, никто, нигде никогда Расслиется тихая вода, как нескончаемая весть о том, что тайный выход есть. Что ведаю о Боге, что им полна душа моя, что точно дождь со всех сторон, во все концы, повсюду он. Ни смерть, ни разруха, гляди и унемли, О веянии духа сквозь тяжесть земли, О тайне ткани в лесу золотом. Создатель созданий коснулся перстом. Дождь собирается, он рядом, набух, уже почти готов. Сейчас зашелестит по саду, вот-вот закапает с листов. Но нет еще, и лишь пустоты сгущаются. Вот-вот, сейчас. Как будто и на мирный кто-то застыл в раздумье возле нас, совсем вблизи. О, как Он нужен! И как Он хочет нам помочь! Бог есть любовь, но почему же Он плачет в мире день и ночь? Его несчастье улыбнулось мне, Уйдя от слов неистовой погони, Остаться срез совсем наедине, Без никого, совсем без посторонних. И было только шелестение крыл, Да переплеск густой листвы и хвой. И лес тогда такое мне открыл, И резу я открыла вдруг такое, Осенний свет спустился в мир с берез, осенний лист сорвался с тонких веток, и хлынули из глаз потоки слез, ведь, слава Богу, посторонних нет. Что остается после муки, как мироздание великой когда уже умолкли звуки и нет ни шепота, ни крика? Что в пустоте безмолвной медля уходит внутрь на дно колодца? Что остается в час последний, когда надежд не остается? Когда уже ничто на свете не выведет нас на дорогу? Тот, кто на сей вопрос ответит, тот в самом деле знает Бога. Быть может, первое, что встречу по смерти, так сдаётся мне, Листвы таинственные речи и шелест хвои в тишине. Заучание родных мелодий, которые расслышу там, Меня к земле моей проводят, как здесь уводят к небесам. Костер говит, и больше мне Сегодня ничего не надо. Прислушивание к тишине, Звучание мирового лада. Костер говит, и знаю я, Что рядом есть незримый кто-то, Что в сердце вине бытия Идет беззвучная работа. С начала дней и до сих пор Нет ни единого мгновения, что в свой неведомый костер он не подбрасывал по ленью. И догорает вечера, и вновь огни на небосводе. И дым от моего костра к его костру сейчас восходит. Есть в мире я и ничего. Ни плоть, ни кровь, ни вещество, но сердца только им полно. Не я живу, живет оно всегда. А я сама пока с ним связь незаимая крепка. Пока из полной немоты могу сказать «не я, а ты». Печаль моя, седая осень, Моя звенящая тоска. Как будто в сердце место просят Давно прошедшие века. И сердцу надо потесниться. Вот почему в свете темноты Дрожат, как слезы на ресницах Позолоченные листы. И тишина стоит такая, Что слышно, как вплывает дым И рез беззвучно истекает Дрожащим золотом своим. Край жизни – это край сердца, и если оно бескрайно, то ты ощутишь бессмертие своей живой тайной. А если подходит к краю себя исчерпало сердце, то нету за гробом рая, и жизнь есть пространство смерти. Я знаю Бога точно так, как лес свой затаённый мрак, как ветка ведает свой путь и знает, как и где свернуть. Я знаю Бога как зерно, тот плод, которым рождено, и так, как знает зрелый плод, зерно, что в глубине несёт. Я знаю Бога как свою любовь, которую даю, и вновь вбираю грудью груди всей, От света, ветра и дожди. И боже мой, как мне смешны все знания со стороны, Жизнь продолжается, когда уже о жизни не следа. Не прерван тоненький мотив, хоть нам почудился обрыв. Жизнь длится так же, как и шла, хоть нету более крыла. Всего, что было, больше нет, но как спокойно дышит свет. Как мир непредставимо тих, мы более себя самих. Но мы не знали до сих пор, что этот золотой простор не даст нам в пустоту упасть, что исчезает только часть, а целое всегда живет, как бесконечный небосвод. И жизнь продолжится, когда уже от жизни не следа. Угасает день осенний, Он дал все, побрекший лес. Остается лишь смирение смирении Самый высший дар небес. Этот тусклый час дороже Всех былых сверканий дня. Не спаши смирение Боже Утеши Господь меня. Оставил ни одной приметы сверхъестества в всем мире, ни света. Но происходит рядом действие света, сегодня точно так же, как всегда. Я не прошу ни торжества, ни силы, ни года жизни лишнего, ни дня. Мне надо только, чтоб происходило вот это действо, глубине меня я в лесу имею право жить как сосны и как травы жить без всех людских забот так как дерево живет Я в лесу имею силу жить, как дуб ширококрылый, разметав во все края то, что прежде было я. Я не я, но только кто же? Ты один ответишь, Боже. Тише трав и небо, тише, скажешь ты, а я услышу. Тусклый свет, пространство немо Лист недвижен, ветер стих. Зреет жизнь и зреет тема. Зреет дух и зреет стих. Тишина вплывает в душу, проливается за край. Господи, не дай нарушить, помешать Тебе. Не дай. Как трудно мир себе ощутить своей собственной ношей, тем грозом, что на плечи брошен твои и не переложить его другим. Напрасны зовы и жалкие детские мечты, ведь в этом мире нет другого, куда не глянешь, только ты. А Бог, он смертный чаши и вкус, мой Бог и есть тот самый груз». Есть стих, в нем слов совсем немного, Скупых, тяжелых, как гранит. И стих, который вместе с Богом миры творит. Его порою слышат люди, Когда свить мировых пустот Звучит внезапное «Да будет!» И тот, кто умер, восстаёт. Я к вечным поискам готова, Мой бедный стих в сто лет кружись, Ища единственное слово, Необходимое как жизнь. Как неподвижен миродержец, Хоть тяжесть мира всё страшней, Стоит гора, и, значит, стержень покоя есть в душе моей. И вновь, как будто к водопою, сегодня так же, как вчера, иду к великому покою, что собрала в себе гора. Совсем утрачен вес, Душа моя взлететь готова, Преобразившись, точный лес, Под белым снеговым покровом. Он так неимоверно бел, Мой лес в небесной легкой сетке, Как будто ангел вдруг задел Крылом склонившейся ветки. И вот стоит едва душа, на целый век продлив мгновение Моя нетленная душа в своем берейшем облачении. Душа нетленная моя до прегрешения, до изгнания. Мне о тебе напоминание пришло из глубей бытия. От той прозрачности небес до сотворения, до начала. Стоит завороженный вес под белоснежным покрывалом. Стоит и на виду у всех раскрыл небесные сирени. Стоит, перечеркнув мой грех. Стоит, как весть о всепрощении. В рай вернуться каждый может. Век не кончен, день не прожит. Надо только, чтобы белым снегом край весной одела. Чтоб узор стволов и веток стал бы кружевом из света. Чтобы ангелы сплели кружевной покров земли. И душа под тем покровом стала легкой и новой. И нечаянно нашла Два потерянных крыла. Не оглядывайся, Орфей, И вреди-ка в тебе самому. Полногласия в душе твоей, Песень грядет, как весенний гром. Не оглядывайся, певец, Внутрь песни своей войди. Всем концам наступил конец, Если песня растет в груди. Если дух твой сейчас и здесь, Без оглядки и без краев, Бесконечность втекает в песнь, И рождается из нее. Мир запаса растратил всех немеренных сил, Но по-прежнему дятел. Сок упрямо долбил. Нет мгновения тише, Мягко падает снег, Только это послышать Весь оставшийся век. Все сохранно в природе, Бог по-прежнему жив, И до мертвых доходит К воскресенью призыв. Бил во все колокола. И до того была светла земля, Что невозможно было понять, Что где-то есть могилы. Свет так сияет, только если Все мертвые уже воскресли. Так может быть, на самом деле Мы воскресение проглядели. За всей своей земной тревогой Опять мы проглядели Бога. Деревья-столбники. Они стоят все ночи и все дни. Тысячелетия подряд. Деревья Богу предстоят. Я с вами, тихие мои, В безмолвном полнобытии. О, только бы ревущий вал Меня от вас не оторвал. И все, для сердца моего Не нужно больше ничего. То к жизни входит в грудь мою, А я лишь Богу предстаю. Чем глубже внутрь, тем больше силы, чтобы подняться из могилы, преодолеть земной закон, рывком прорвавший цепь времен. Чем глубже тишь, тем громче слава. На всю Господнюю державу вдруг прогремят колокола о том, что смерть уже прошла. Но их лишь только тот расслышит, Кто погрузился в море тише, В такую глубь, в такой провал, Где сердцу сам Господь предстал. слышный снег, деревья пороша на землю лёг. Вопросов нет, есть только лишь душа и Бог. Родимый лес стоит передо мной, тих, сед. Вопросов нет, есть только лишь сплошной ответ. Глубокий вздох. Поток беззвучных слез из глаз. Не верь тому, кто задает вопрос все сейчас. Снег идет. Тишина. Тишиной по дом. Бог в проеме окна, Бог идёт за окном. Бог склонен над тобой, Точно ветка в снегу. Бог в груди, как припой, На морском берегу. Из чего создана лесного запаха волна, разрыв вселенской тишины, качающейся сосны, и этот все связавший свет. Поймите, в мире смерти нет, покуда есть в краю лесном, то, из чего мы восстаем. Тропинка ныяет туда, где нет никакого света, Ни не впечатался шаг в подсвеченный золотом мрак. Тропинка, куда ты бежишь? В такую великую тишь, в такую недвижную гладь, Где нечего больше сказать. И жизнь точно омут без дна, Склонившимся небом полна. С самого себя дорога – это тайный путь до Бога, через поле, через лес, прямо до седьмых небес. Хорошо на вольной воле, в ясном небе, в чистом поле. Свет указывает путь, и с него нельзя свернуть. Полнота тишины — это жизнь итог. Счет, подведенный точный строк. Лес недвижим и тих, чтобы действовал Бог. Столько места оставлено Богу. Этот полный простор. В небе нету сторон, и нигде не сверкает границы что Чтоб дышал, чтоб глядел, что присутствовал Он, Нам отсутствию надо учиться. И вдруг окажется весной, Что всё прошедшее со мной. Жизнь, точно полая вода, Не утекает никуда. Устала Мира посиди здесь в переполненной груди. Господи, только вы слышите. Только вы ветер донес то, что молчание и тишь. То, что прозрачнее слез. Только лишь сердцем порожним вдруг зачерпнуть и вместить То, что назвать невозможно и без чего не прожить. Миры иные входят в наш, как в купол неба горный кряж. Они пересекают грудь так, что почти нельзя вздохнуть. Они реальны, как обвал, что на пути моем предстал. Но все же, сколько ни смотри, они нигде, они внутри. Здесь нету посредников, все напрямую. Ни лишнего жеста, ни жалобы в слои, Ни лишних движений, ни мысли тревожной. Лишь то, без чего обойтись невозможно. И нету ответов, хоть спросится строго, И нет толмача между ними и Богом, между ними и небом. Между ними и светом. Между ними и сердцем посредников нет. Есть право на безмолвие. Есть право. На полную, как небо, тишину. Святое право сосен величавых и Бога, сотворившего со сну. Есть Тот, Который во тьме нам светит, но Он не утирает наших слез. Вот дай мне право вовсе не ответить или миром вам ответить на вопрос. Господи, как тихо! Тишина Твоя, точно тайный выход из небытия. Шорох старых листьев, веток разговор. Точно Ты расчистил для себя простор. Точно кладезь силы спрятан в глубине. Я себя отмыла до Тебя на дне. Пойти в себя, пойти туда, где стынет тихая вода, и где никто и никогда еще не шел против отца, и жизнь не ведала конца. И вновь я слышу хвойный шум, И вновь впервые в жизни знаю О том, что не вмещает ум, Причем смолкает мысль земная. Как будто ангел свет струя Крылом размером с мироздания Смахнул все то, что знала я, И внутрь вдохнул иное знание. И в грудь раскрытую мою влетел сквозняк ширококрылый. с каким блаженством отдаю все что за жизнь душа скопил и болевой последний свет истаивает в птичьем пении послушайте меня ведь нет и я есть жизнь и воскресенье Душа – таинственная птица, которая никогда не спится, которая в ночи и днём горит неведомым огнём, и ей не надо ничего помимо жара своего. И я уйду в провал колодца, В неведомость небытия. Но там внутри меня очнётся Всё, что за жизнь вдохнуло я. Не пропадёт ни рёгкой тени, Ничто не превратится в прах, А будет длиться отражением В недвижных чистых зеркалах. Куда бы дух мой не был послан, Мой мир пойдет ему во след и в бесконечность, в недосознанный и медленный закатный свет. Есть мир средь мира, Стихнул шум. Там по ту сторону всех дум. По ту сторонний мир, Эдем. Не тайный, а раскрытый всем. Там все такое же, как здесь. Там все, что было, то и есть. Вся скорбь, все беды бытия. Но в них не утопаю я. Я существую нераздельно, вселенской более беспредельной и все же сердце неслияно своей собственной раной. бою маленький бою, Хочешь, силу дам свою. Хочешь, в сердце перелью Света чистую струю. Я отдам тебе покой Неподвижности морской. Разолью и подаю Бесконечную зарю. Но пусть буду я нужна, Так же, как земле весна. Я одна, лишь только я. Вещая душа твоя. Огромное небо, человек так мал. Между людьми зияющий провал немого небо и в другую грудь, через все небо, пролагает путь. И нет короче и прямей пути, через все небо надо мне пройти, преодолеть зияющий провал, чтоб ближний мой и вправду близким стал. Боже, как трудно идти по небу, тряги нет, почвы нет, Плачь сколько хочешь, кричи и требуй, только молчание тебе в ответ. Боже, как трудно по бездорожью, нету следов, сожжены мосты. Есть только эта безмерность Божья, путь до Тебя – это тоже Ты. Господи, они маленькие, им мне пройти по небу. Господи, они маленькие, им не вместить любви. Господи, как накормить их в вечности свежим хлебом? Как напитать их жизнью, бьющей в Твоей крови? Господи, они бедные. Господи, им не надо ни Твоего сердца, ни Твоего взгляда, ни Твоего мира, ни Твоей мощи. Им бы чего полегче, им бы чего попроще. Им бы лишь научиться жить без Тебя на свете. Господи, как быть с ними? Они ведь Твои дети. Я сейчас в себя вдохну, бесконечности волну что пришла, чтобы смахнуть боли тяжесть, ссоры муть. Свежий утренний мороз, нити тоненьких берёз. Я сейчас пойму опять, что могу лишь не ли питать, а тебе, что не словца, у про Творца. Почти осенний ясный вечер Крыла широкие простер. Не ветерка замолкли речь И чуть потрескивал костер. И было непонятно, где я, и, ель, и дуб вокруг. Но был сейчас всего важнее Вот этот еле слышный звук Трескучих, вспыхнувших поленью где-то возле самых ног между мгновением и мгновением скучений мира глянул бог он был тишиной последних тиши он был на все мольбы ответ он был вот тем, который дышит когда дыханий больше нет В начале музыка, она была во глубине в неведомом истоке, когда миры еще скрывала мгла, и Бог был бесконечно одиноким. Но вот раздался самый первый звук, и вслед за этим звуком первозданным, за шагом и шаг, за кругом новый круг, во тьме разлились волны океана. Звук полнился и рос, ему в ответ сверкнули где-то первые пробелы, и раздалось тогда, да будет свет, и свет возник, так музыка верела. И родилась земля, и из земли, как сон и стрел вдруг пущенных из лука, деревья устремились, потекли навстречу свету, по велению звука. И появилась в этом мире тварь. И распрямясь, взглянувши небо в очи, Вдруг поняла, что всемогущий царь Опять зовет, опять чего-то хочет. Чего же? О, как грудь была мала, Но внутрь нее входили шире дарь. И вот из сердца музыка зашла Та самая, что и была вначале. Замкнулся круг, но не было конца, и Бог един уже в бесчетных лицах. Творец, родивший нового Творца, как небо в море в этот мир глядится». Открыв глаза, проснувшись утром рано и подойдя к моей родной сосне, я выхожу на берег океана и омываюсь в мировой волне. Передо мною вековые ели да ветки лип, укутанных в туман, но в них валы вселенские запели, и загудел всемирный океан. И что такое, верить или не верить? Со мною зрение, обоняние слух. Я выхожу на океанский берег И внутрь вдыхаю океанский дух. Он трепет волн в листочке самом малом Что он сегодня сделает со мной? Обдаст ли вдруг своим гигантским шквалом Или наградит вселенской тишиной? И вот коснутся плечи твои ладони, приблизится глаза твои и рот, И сердце в сердце медленно потонет, И океан, пожалуй, потечет. Серый день Тихий дом. Мелкий дождь за окном. Лес вплывает в окно постепенно. Нарастает покой. В день не насный такой Дом становится центром вселенной. Ветка бьется в стекло, Но созрело тепло, Точно плод, Тяжела сядца вина. Унимается дрожь, И тогда узнаешь, сколько весят не глубины. Есть время тайное, запас его их несчастий. Оно соединяет нас со всем, что в мире есть. Пересекает все года, изломы всех кривизн. И не уводит никуда, а возвращает в жизнь. О мой оставленный Господь, мне все возвращено. Я не отрезанный ломоть, мы вновь с тобой одно. И не потеряно ни дня открылся новый счет все время здесь но ты меня и снова в жизнь течет Ничего, погоди немного, приближается торжество. Перед самым соеданием с Богом будет полное ничего. Все оставит тебя, все сгинет, превратятся алмазы в ссор, до чего широка пустыня. Да чего же велик простор? Ах, какое большое поле! Ах, какой небосвод большой! Ничего не осталось более между ним и моей душой. Ничего. Лишь течет лавиной из небесной лозы вино. Да чего же вокруг пустынно? Да чего же внутри полно? Как ароматно, звонко, густо, Как дышится в лесной клуши. Жизнь есть проснувшееся чувство, бездонности своей души, то всеохватное молчание, когда весь мир в себе несу, когда внутри, как в океане или в неведомом лесу. Костра слышное дрожание, и отсвет лёгший на сосну, Аккомпанирует молчанию и продлевает тишину. И от неё ложатся тени, мир исчезает, что же, пусть. Лишь только в миг исчезновения я всемогущий становлюсь. Когда дышать на свете нечем, Почти сомкнулось дни кольцо, Мне открывает бесконечность Своё безмолвное лицо. И долго волны океана или дождь, шуршащий по листку, Мои заризывают раны, Как мать незрячему щенку. А над костром колечки дыма, ханная струя на что мне вся неисчислимость на что нужна все без нее и как немножко числа числа есть точный и простой ответ в ней без меня не будет смысла а без нее мне жизни нет Когда дрожит на солнце капля, Мир раскрывается до дна. Непостижимо и внезапно Душа на вылет пронзена. И, уместившись в грани алмаза, Зажглись мгновенно все солнца, Великим хором миг и сразу Пославив своего от ватца. Он закипевший вал оваций, Ему сейчас предела нет, и сердце может разорваться и превратиться в чистый свет. Мне бы только покоя, мне бы Долго-долго перстом не двинув. Я сейчас достаю до неба, Чуть дрожащей в луче вершины. Где начало моё, где край мне? Все едино в пространстве горнем. Я сейчас достаю до тайны у Узловатым древесным корнем. Как петляет моя дорога, Мысль бесплодная, Не усердствуй я сейчас достаю до Бога из раздельном бездонном сердцем. Прислушайся здесь в царстве мук и смерти, Рядом с нами поэзия за кругом круг, Неслышными шагами, невозмутимо и легка В прозрачном хороводе, Через события века по воздуху проходит. И ничего, что рядом мрак, Что ты на вылет ранен, Услышать бы воздушный шаг, Легчайшее дыхание, И проследить, как сквозь слова Из дыма и из тени плетутся тайна кружева, не знающие тленья. Непостижима благодать, ни камень не ни клина, надёжной твердью может стать сквозная паутина. Приду на скорбный зов, Не встану у дверей. Я буду слушать шум лесов До да долгих гул морей. Мне ничего уже не жаль, Не возвращу ни дня, И только прорастает даль Во глубине меня. Я не отвечу на слова, не попаду к нему сеть, Чтобы душа была жива Мне надо умереть. Остановилась круговерть и нарастает ввысь. Но только если это смерть, то что такое жизнь? Рядом лес, здесь у террасы, у полукруглого окна, бездонность замерзшего часа, недвижной мысли глубина. Незыблемость миропорядка, зеркальность, и в тени ветви живет такая же загадка, как и внутри души моей. Всюда же тьма слоистой клубе и тайных линий переплет. Кто разгадает, тот полюбит. А кто полюбит, тот войдёт. Дело моё этот рост неизменный. Дело мое – становление всеренной. Дело мое – неисхождение снега. Дело мое – бесконечное нега в мартовском солнце сияющих веток. Дело мое – созидание света, пальцы лучей вовсю даль распростертых. Дело мое – воскрешение мертвых. Мир наш безрадостный, мир неумелый. Не отвлекай мою душу от дела. В ответ на вечную тоску Я незаметно, постепенно По ветке, облаку, листку Воссоздаю Творца Всеренной. Я жажду, чтобы был открыт тот смысл, Что будет вновь неведом. Я кропотливый следопыт, Идущий по святому следу. За мигом миг, за шагом шаг, Я узнаю, как мир наш собран. Ощупывая тайный мрак И находя бессмертный образ. Я связываюсь с нитью нить, Узор невидимая означил. Мне надо Бога воскресить, И нет душе другой задачи. Унылый день, все краски мира тушат. Но мягкой и заботливой рукой он медленно укутывает душу, как в одеяло, в серый свой покой. И кажется, что наклонился кто-то, кому до слез меня сегодня жаль. Благодарю за тайную заботу. Благодарю за светлую печаль. Сто тысяч форма без одного повтора. Сто тысяч лет и только родилась. Поэзия есть связь со всем простором, С незримым миром трепетная связь, С звука, знака, жеста С тем самым духом, что сей мир воздвиг, И нахождение собственного места, Всегда иного, каждый новый миг. И продолжается благая весть. В господнем мире вестников так много. А может быть в поэзии есть, Провиденье невидимого Бога. И то, что так блаженно совершил Перед пречистой девой вон и лето Сверкающий архангел Гавриил, Отныне дела каждого поэта. Поселок под крутой скалой. Почти ж ты точка, дом жилой. И я до мне жилой простор Небес и вознесенных гор. И это истинный масштаб души. Ты ноль, ты мал и слаб Перед великой пустотой. Но кто обвел ее чертой? И кто от тела отделил Весь разворот могучих крыл? И яка течет в просторе по извивам, по излогам. Как и яка втекает в море, так душа втекает в Бог. Что такое быть счастливым? Это значит ночи денья по излогам, по извивам, в нескончаемом течении. Боже, медленность какая! Все и все сейчас со мною. Все, что есть в меня, втекает, но я плыву в иное, в глазом, в не имеющие края, невмещаемое в разум, но оно меня вмещает. Вот что такое тишина, душа в простор погружена, душа восстала во весь рост, и все миры, все сонмы звезд сейчас вместились в ней одной, и это стало тишиной. Вот что такое первый грех, дух больше не один на всех, мир раскололся на куски и заметался от тоски. Мы более не зеркала, где так таинственно цела вся жизнь, и отразиться смог всецелый свет, единый Бог. Не вечность мы, а полчаса, и вот упали небеса, и ждут того, кто их опять сумеет на плечи поднять. Я тороплюсь. Наверно, легче леса рубить, чем поспевать за всем, что ангелы нашепчут, за всем, что Бог решил сказать. Наверно, проще пни ворочить, чем быть у Бога толмачом. Ну да, я только переводчик. Не я творю, я не при чем. Я не владею ни единым движением. На века вперед Раба немая господина, который душу мне дает. Да, я раба твоя, не боль, но выбившись в конец из сил, я одного боюсь, на волю, чтоб ты меня не отпустил. Здесь тайна есть, но тайну эту постиг открывший клюв птенец. О знании птиц, стволов и веток! О тайноведении сердец! Чищева темная лесная и внутреннею входящий свет. Здесь те, кто в самом деле знают. Здесь ни одной придумки нет. Нет истин навсегда готовых и как стрела прямых дорог, но каждый листик – это слово, а слово в самом деле – Бог. Закат, как весть о всей вселенной, огромный, как миры, закат. К нам приближался постепенно из дали Божий взгляд. Ой, это медленность движения, неслыханное торжество. Владыки мира приближения сюда, внутрь сердца моего. Жизнь — это связь, мы породнились еще в домирной клубине. И так как кровь течет по жиле, всемирный дух течет по мне. И на невидимой скрижали есть запись на века вперед. Пока текут по сердцу дали, в нем каждый умерший живет. Когда меня мой Бог, все стены сметены, и в мир земной пробиться смог призыв из глубины, и бесполезен всякий спор, все доводы зазря, когда мой внутренний простор распахнут, как моря. Ровно столько есть сил, сколько ты намолчишь. Сила Духа есть мера молчания. Ах, какая сегодня великая тишь, Как бескрайен покой мироздание. Может быть, хватит сил смерть саму побороть, Усмирить забывающий ветер. Если только смогу, помоги мне, Господь, Не вскричать, не взглянуть, не ответить. Когда я не замечу боли, Когда я смерти не замечу, Померкнут все земные роли, Умолкнут всеземные речи. Когда мне будет не до хлеба, Когда ни холода, ни зноя, Тогда услышу голос неба. Мой Бог заговорит со мною. Гудением низкого аркана Заговорит со мной предвечный И станет вдруг сквозная рана Открытым входом в бесконечность. Дождь крадется осторожно, шаг и нет, и вот опять. Может быть, и впрямь возможно этот мир околдовать. Чары прежние разрушив, усыпить земной закон и проникнуть прямо в душу, прямо в мысли, прямо в сон. Может, есть и вправду выход, лишь впусти его и вот, Дождь крадется тихо-тихо, Дождь на цыпочках идет. Обнимает жизнь лесная, Запах сосен, Блеск ракит. Мелкий дождик что-то знает, Тихий дождик выражит. Звук копели, По минутке, Над заботой, Над тоской. Дождик добрый, Дождик чуткий, Дождь, Несущий мне покой. Сколько весит Бог? Нисколько, и немало, и немного, до тех пор, покуда сердце Не притягивает Бог. Но как только боль земная всей тьмой своей всей кущей воззовет к нему, узнаешь, сколько весит всемогущий. Лес подернулся слезами, Долго-долго плакал лес. Тихий ангел рядом с нами, Шерест крыльев, блеск небес. Словно бусы ангел нижен, Слезы всех прошедших дней. Может, слезы Богу ближе, Может, грусть и муротней, Чем шумливые веселье. Он ведь к плачущим пришел, Тихий дождь шуршит над елью. Тихо плачет черный ствол. А правда есть поэзия. Она одна вещает в мире и глаголит о том, что вовсе не имеет дна, о том, что больше бесконечной поли. Есть тайна непостижной уму, разрывшаяся в воздухе осени. Наш Бог поэт, и только потому Он знает истину о воскресенье. Поэзия выносит груз креста, подводит нас к последнему порогу. Она совсем не сон и не мечта, отрон души призрастание бога и вечер грязищей далию морской ветер дышит в ветвях тяжело Но в груди накопился покой, Точно в окрях последних тепло. Догорел ясноглазый огонь В аромате сосновом шурша, Но мерцающих углей не тронь, В них сейчас приютилась душа. Ведь все уже свершилось, все уже записано в старинной мудрой сказке. А мы читаем, мы на рубеже, давно известный автору развязки. Да, все свершилось, радости и страдания заключены в божественной груди. Вот почему возможны все катания, ведь все, что ожидает впереди, Уже сегодня есть покой березы, лишь потому так полон и велик, что где-то пересчитаны все слезы, и собран каждый промелькнувший миг. Тебя в земной природе нет Ты не даешь душе ответ На бездну моквы море слез Ты существуешь как вопрос Который словно грозный вал Всю душу поднял и собрал Ты ветер, ты внезапный вихрь Вдруг разбудивший всех живых И обративший внутрь к истоку Невидному земному оку Ты смерть И путь мгновенный тот, что к вечной жизни нас ведет. Он не вините в наших стонах Творца миров. Безвинен он. Он не творил земных законов. Он сам есть противозакон. Он тот, кто в нашем урагане хранит спокойствие небес, всей боли противостояние, всей тяжести противовес. Он наполняет наши души и смысл выдыхает в естество. Он нас не лепит и не рушит. Он есть, вот только и всего» и размывает все границы, вторгаясь в нас Его прибой Он есть, и потому творится Вселенная Сама Собой. Творится каждое мгновение, земля и небо, вновь и вновь. Бог — беспрестанность воскресенья, неопалимая любовь. Противо лёд, противо камень, и всем концам моим конец. Мое негаснущее пламя, бессмертный внутренний Творец. Возвратиться к Творцу, возвратиться туда, где из проблесков первых родится звезда, возвратится в тот пласт, в тот пылающий слой, что веки не будет засыпан золой, что под глыбой всех льдов и под грузом всех плит сквозь все ночи горит, сквозь все смерти горит, в перерез, в перехват, на пролом, вопреки всем законам земным, всем разрывам тоски, Против немощи наших погасших сердец, Против всех немогу, всемогущий Творец. Этот огненный столб, этот внутренний вал Достигает того, кто всем сердцем возвал. Есть на жаркий призыв молниеносный ответ В глубине глубины загоревшийся свет. Струна тайных харф дождь ветки леса трогал И робко замолкала над рогнувшей струной А белые цветы хотели славить Бога Без голоса и слов, одною березной Ой, эта березна и запах разнотравий Показшего костра голубоватый дым Дай, Господи, и мне сметь тебя прославить наполненным тобой молчанием моим. Как трудно божественной силе! О Боже! Опять и опять! Мы, люди... Тебя победили, тебя ведь нельзя побеждать. Твоих победителей много, а ты – одинокий изгой, и все победители Бога спешат его сделать слугой. Но только служить ты не станешь, а сбросив свой зримый покров, ответишь великим молчанием на наш несмолкающий зов.